Глава 14. Еще во время болезни Аглая взяла слово с Машей, что когда она поправится, то няня поможет приручить дракониху Фрею, чтобы можно было кататься вместе. Настало время, наконец, им впервые после болезни Аглая выйти из дома ночью. Маша попросила Филю позвать Фрею, и тот улетел на поиски. Он, кстати, терпеливо прилетал каждую ночь во двор дома, где жила Маша, даже когда она так и не приходила. Драконы — очень преданные существа. Фили вернулся не один, а с сестрой. Маша погладила ее по голове и познакомила с Аглаей. Та пришла не с пустыми руками. Она принесла с собой большое, причудливое, пестрое ожерелье из разномастных костяных пуговиц и цветных ниток для вышивания. Фрея явно обрадовалась такому подарку и склонила голову, чтобы Аглая надела его на шею драконьхи. Фрея выразила свой восторг тем, что метнула пламя вверх из своей пасти, задрав голову. Тогда Маша показала ей ремни. Фрея осторожно понюхала их. Филя что-то пробормотал Фрея, успокаивая. Поэтому Фрея дала надеть их на себя, а потом на нее вскарабкалась и оглая. Маша накрепко затянула ремни и сама залезла на Филю. Он первым поднялся в воздух, увлекая за собой дракониху. Она взлетала медленно и осторожно. Аглая восторженно закричала, теперь они в воздухе все вместе. Драконы прилетели в Таврический сад, который был неподалеку. В саду было прохладно, множество дорожек петляли среди пышных деревьев по зеленой сочной траве, спускаясь к воде. Там Филя и Фрея шумно попили воду из прудов и полетели дальше. В городе и в небе им встречались только заколдованные существа, от маленьких птичек до больших крылатых львов. Вообще все эти создания были везде, так что Аглая уже и забыла, что когда-то их в городе не было по ночам. Аглая очень крепко держалась за шею Фреи, и девочка была надежно закреплена, поэтому Маша за нее практически не волновалась, тем более что Фрея летела очень ровно, не спеша, понимая, что у нее на спине ребенок. Далее драконы полетели к Смольному собору. Он даже в сумерках, казалось, светился, настолько был белоснежным. А еще он был праздничным, устремленным ввысь и очень благородного вида. Маша попросила Филю облететь Смольный, и они с и полюбовались им с высоты. Он был прекрасен. В отличие от, например, Исаакиевского собора, он не производил впечатления монументального и тяжеловесного. Нет, он был на вид таким легким и в то же время торжественному. Маша любила его больше всех прочих больших храмов Петербурга. При соборе был известный институт благородных девиц, которые там обучались как в интернате, разным наукам, искусствам и творчеству. Аглая одно время хотела туда попасть, но, услышав, как бедных смолянок там держат в черном теле, и они буквально голодают и страдают от холода, передумала. Далее они полетели на драконах над Невой к мосту Александра Невского, покружились над александр невской лаврой старинным некрополем собором и опустились в метрополичий сад каких там только растений не было яблони вишни орешник смородина клен и липа на аккуратных клумбах росло множество пестрых цветов а еще было много клубники словом все было так прелестно что душа здесь чувствовала себя как в раю Маша с Аглаей играли и бегали по саду, пока драконы, аккуратно разместившись на траве, отдыхали. Маша чувствовала себя тут совсем как ребенок, дорвавшийся до желанных игрушек. Она предложила Аглае сыграть в прятки, и вот они уже прятались по очереди среди пышных кустов и высоких деревьев. Но Маша вдруг почувствовала, что времени-то уж много прошло, и пора возвращаться домой напоследок маша попросила драконов подняться немного повыше, чтобы они согла и могли посмотреть вид города с высоты. вид был просто замечательный извивались реки и каналы сады и парки были массивными зелеными пятнами, а крыши домов образовывали особую панораму казалось это отдельный уровень города где можно гулять так как крыши стояли между собой вплотную, и можно было перебираться с одной на другую. Но Маша пока не решалась это сделать, тем более с Аглаей, поэтому они сейчас полетали над крышами Санкт-Петербурга и вернулись домой. Аглая была в полном восторге. Когда она летала одна, максимум, что она видела, — соседние дома. А тут такие виды, такое путешествие. Она решила нарисовать все это по памяти. Несколько дней она рисовала то Смольный собор, то Таврический сад, то Александроневскую лавру, то вид на крыши. И, конечно, она очень хотела полетать еще, но они с Машей договорились делать это не чаще раза в неделю, чтобы Аглая могла высыпаться. И то сказать, после такой ночи Аглая еле-еле встала утром, толком не могла учиться, а днем спала вместе с Георгием. Маменька ее уже забеспокоилась, не заболела ли девочка снова чем-нибудь. Но Аглая объяснила, что она не могла заснуть ночью, поэтому пришлось досыпать днем. А еще Аглая была просто помешана на колдовстве. Как ей хотелось тоже иметь какую-нибудь особую способность и знать заклинания и заговоры. Маша специально для девочки тайно на свои деньги приобрела книгу «Основы колдовства» с красочными иллюстрациями и практическими советами. Эту книгу они прятали на верхней книжной полке подальше от глаз генеральша. А еще Аглая очень хотела иметь только свою зверюшку. Все же Фрея была не ее, а Ансельма. А Аглая хотела приручить свою собственную. Пусть это будет кто-то не очень большой, например, змея или сова. Маша даже подарила ей в итоге книгу «Как приручить драконов» и сказала, что там могут быть ценные советы. Аглая прочла ее от корки до корки и теперь была уверена, что кого-то она непременно приручит. И будет у нее днем ко-ко, а ночью какая-то другая живность. В таких мечтах теперь проходили целые дни, и Аглая даже слепила всяких зверей и птиц, мечтая о приручении. Маша решила, что события нарастают, как снежный ком. То Аглая катается на драконах, а теперь и вовсе учится колдовству и хочет свое сказочное существо. «Того и гляди, узнает генеральша, и что тогда, как она к этому отнесется».